Вайлет Эвергарден, глава 6, часть 12, текст читает Оцару. Гигантская каменная стена защищала священные земли Интенса. Его внешний вид излучал злобную атмосферу. Тем не менее, внутренняя структура была похожа на сад в коробке, состоящий из комплексного водоотока, ветряных мелец и открытого поля. Здесь был только один вход и выход. Единственная длинная дорога, именуемая дорогой паломничества, вела в центр города, наклон дороги увеличивался по мере продвижения и заканчиваясь в кафедральном соборе. Он хранил в себе священные писания, в которых было описано формирование континента, несколько богов, что почитались на всем континенте, а также их древние сражения и что будет происходить во время конца света. Это место называлось священным из-за того, что собор, в котором хранился оригинал священных писаний, был воздвигнут здесь. В формировании континента были описаны характеристики и действия богов. И в конечном счете священные писания были самым точным объектом верования, вне зависимости от того, в каких богов они верили. Это была мирная земля, на которой могли встретиться все секты через распространение оригинальных писаний. Гилберту и юго-западной армии было необходимо ворваться на вышеупомянутые мирные земли и вернуть их. Проблема заключается в методе проникновения. Когда солнце все еще не поднялось, командиры утверждали свои планы собраний. Ходжинсу, как одному из выживших, была доверена основная часть стратегии. Он нарисовал маленькие диаграммы и сделал несколько записей перьевой ручкой на коробке с багажом. Здесь только... Одни ворота. Город похож на сад. Захват будет проблематичный. Согласно словам Ходжинса, что немного сражаться в обороне Интенса, для защиты священных земель и писаний существовал Орден Рыцарей, и путь для грунтовых вод был сделан для их передвижения на случай попытки воровства. Основные силы будут сражаться в оборонительно наступительной битве, у ворот. Мы думали взобраться по стенам для неожиданной атаки, но они слишком огромны. Это невозможно! Пока мы будем делать лестницу, боевой дух наших бойцов падет. а северо-восток превратят священные земли в цитадель. Вот почему я хотела бы положиться на необычные силы нашего Юго-Западного Союза, что включает в себя огромное количество бойцов. Во-первых, майор Гилберт из специальных ударных войск армии Лайденшафтлиха. Представленный Ходжесом, Гилберт поднял руку. Помимо него было названо еще четверо командиров рейдовых отрядов, которые присоединились к силам Лайденшафтлиха. Это были отдельные отряды, сформировавшиеся в разных странах. Члены отрядов впервые встретились лицом к лицу. По правде говоря, писания, находящиеся в соборе для паломничества, являются копиями. Оригинал был перемещен орденом в другое место, сразу после вторжения севера восточной армии. Я не знаю, заметили ли это враги, Но подземные акведуки все еще можно использовать, поэтому рейдовые отряды проникают через них. Отряд первый возьмет под контроль собора и запустит сигнальный огонь после подавления, чтобы заявить о нашей победе. Очевидно, что это будет фарс, но вызвать возмущение будет достаточно эффектно. Отряды 2 и 3 -й отправятся в центр города. Вся битва будет сосредоточена только у входа. Сторожевые псы, возможно, рассредоточены вокруг города, конечно. Но если мы не распространим ваши войска, подавление будет невозможным. Враги будут удивлены объявлением нашей победы и будут подниматься по дороге, по длинной дороге паломничества. И в этот момент мы подстрелим их. Отряд 4 будет авангардом в прорыве ворот. Отряд Гилберта был выбран как первый. Куда бы их ни назначили, опасность будет все та же. Но они будут ответственными за самую важную часть миссии. Я имею в виду, что план основан на идеальных событиях, но если честно, в реальности все никогда не идет так гладко. И если рейдовый отряд провалится, у нас есть вариант отступить и сжечь это место снаружи. Поля обширны, поэтому пожар будет большим. Они сгорят раньше. В конце концов, это окружение, но сжигать священные земли неприемлемо, эмоционально говоря. Пожалуйста, не ненавидьте нас. Офицеры Западной армии. Мы из Южной Армии не являемся атеистами. Я не атеист. Но серьезно, это последняя мера. Тем не менее, сейчас наш единственный шанс. Чем больше проходит времени, тем больше места паломничества Интенса превращается в крепость, и нам становится все тяжелее ее вернуть. Люди внутри также сильно пострадают. Я хочу положить конец и голодной на ресурсы войне, даже если придется измазаться грязью лица юго-западных стран!» «Все здесь думают так же, верно?» «Все будет зависеть от... от специальных ударных войск армии Лайденшафтлиха!» «Мы рассчитываем на вас!» После сказанного столь стойким тоном, Гилберт тихо ответил. «Я знаю, оборона собора, скорее всего, сильнейшая». Но здесь не о чем переживать. Оружие. Хлайден Шафтлиха гарантирует это. Я бы хотел, чтобы каждый отряд расслабился и сосредоточился на подавлении. Было похоже, что слова Гилберта предали силы его товарищам, что вот-вот отправятся на войну. Все присутствующие пожелали ему удачи, поднимая свои руки, чтобы рожать ему руку. Вдобавок клятва сдержала желание Гилберта. Я и вправду хочу, чтобы эта битва была последней. Вокруг каменной ограды, что окружало священные земли Интенса, был канал для орошения. Этот канал был довольно глубок, что вода могла достигать пояса взрослого человека. Вдоль него бесчисленное множество пропастей, похожих на каскады, в котором можно провалиться под землю, могли быть обнаружены. Внутренняя часть дренажной системы делилась на множество путей. Если один из них вел в город, то там должен был быть и тот, что ведет на сбор. Отряд начали проникновение, когда осторожно спустились и установили лестницу. Отряды второй, третий, четвертый один за другим разошлись разными путями. В конечном счете Гилберт и отряд первый шли по неимоверно длинному подземному акведуку. Они были довольно уверенными, что их поджидает засада но разочаровались не найти никаких ее признаков. Кто-то из отряда, что был оптимистично настроен по поводу решающей битвы, начал беззаботный разговор. Но когда Гилберт посмотрел на Вайолет, он понял, что она не примет в нем участие. Ее лицо, когда ее жизнь угрожала опасность, было безэмоциональным, но немного отличалось от обычного. Вайолет чувствительна к опасности. После продолжительного бега конец запутанного канала орошения был уже виден. Здесь была лестница, а на ее конце было что-то похожее на железный люк. За ним был внешний мир. Ноги Вайлет совсем перестали двигаться. Все остальные тоже замерли. Майор, похоже, что враги уже заняли позицию над нами. Ты что-нибудь слышала? Нет, я предполагаю, потому что я ничего не слышала. «Если бы я была их командиром, я бы уничтожила рейдовый отряд прямо здесь, когда он совершает попытку триумфального вторжения. Если мы просто поднимемся по лестнице и выйдем здесь, нас, скорее всего, убьют». «Майор, дальше я могу пойти в одиночку», — заявила Вайолет, отсоединяя сделанный специально для нее боевой топор от держателя на спине. «Ты не можешь. Мы не знаем, против какого числа противников мы сражаемся». «Если не в большом количестве, это еще одна причина для меня обратить врага в бегство, чтобы вы могли безопасно выбраться. Ваши приказы, майор!» Грудь Гилберта сжалась от слова «приказы». «Майор, ваши приказы!» Это было то же самое, что сказать ей по и умереть. «Майор!» Она попросила его сказать что-то подобное. Не только Вайлет, но и все остальные сосредоточили свои взоры на Гилберте. Сигнальный огонь готов к использованию. После короткого планирования все выстроились линии вдоль стены, в то время как Вайлет в одиночку стояла перед железным люком. Крепко держа колдовство, она совершила маневр противовесом цепи. Проворачивая свое тело со всей мощью, она запустила наконечник цепи в направлении железного люка. Люк отлетел с потрясающим лязгом. Удивленные выражения лиц вражеских солдат можно было увидеть с другой стороны, однако, прежде чем они успели облить Вайлет дождем из пуль, вытянутый наконечник цепи сжал капсулу и выпустил сигнальный огонь. Ослепляющий свет ошеломил вражеских солдат. «Я иду!» Вайлет быстро вскарабкалась по лестнице и исчезла на цокольном этаже. Довольно скоро Были слышны крики. Да! На, теперь наша очередь подняться! Отправимся туда, где можем спрятаться, пока Вайолет прикрывает нас!» Гилберт поднялся по лестнице, ведя за собой остальных, в то время как Вайолет лишила жизни десятка людей. Подземный водопровод вел не в сам собор, но в ближайшее от него место. С их полем зрения, сосредоточенными на ней члены отряда быстро пробежали в здание, что послужило бы им щитом и спрятало бы их. «Снайпер, будьте готовы!» Он был на цели на солдат окружающих Вайлет. Она толкнула колдовство в землю, высоко подпрыгивая. Когда она приземлилась на его край, она оказалась танцующей в воздухе, уходя с мушки винтовки. «Огонь!» Пули прилет и достигли солдат, загонявших ее в угол. В то же время она прокрутилась в воздухе и достала пистолет из кобуры военной формы. Перед приземлением она пострелила двоих, что собирались атаковать Гилберта и остальных из тени. Как только ее ноги коснулись почвы, она взяла колдовство не за ручку, а за цепь и развернула. Голова нескольких других, что попытались бежать, отлетели. Несколько пуль, что были заблокированы врагами, теперь были открыты, и Вайлет бросилась бежать после устранения авангарда. Все произошло в мгновение ока. «Всем!» «Двигаться вперед!» По приказу Гилберта все обнаружили стабли и последовали за ней. Здесь не было ни единой души, что сомневалось в этой маленькой спине. Сегодня владелица лучших техник убийств старалась изо всех сил. Специальные ударные войска армии Лайдны Шафтлиха продвигались к собору.